Глава 42. -я. Она вышла в сад с телефоном в руке, поскольку почувствовала легкое недомогание. Либо в доме было слишком промозгло, либо потом стало чересчур жарко от нагревателя. Она жадно вдыхала свежий воздух, наклонилась над клумбой, потерла хвою между пальцами. Розмарин каким-то непостижимым образом выжил зимой. Его запах, казалось, сразу же взбодрил ее. Она посмотрела вниз, в сторону перекрестка Лангхольмсгаттен и Хорнсгаттен. Он считался одним из самых оживленных мест в Швеции. Непрерывный поток машин двигался к нему от мостов Вестербрун и Лилельхольмсбрун, чтобы потом рассосаться перед рестораном Хорнхусетт у станции метро Хорнстоль. Она задумалась. В животе урчало от голода. У метро продавали вкусные севичи со свекольным соусом, но это могло подождать. Она продолжила читать с мобильника на английском. Она продолжила читать с мобильника расшифрованные отчеты датского отделения АФА. Коротко стриженного военного звали Ханекен. Вероятно, он был начальником службы безопасности Ульф АЭС. И помимо датского он говорил на английском, а также африкаанс. Удивленная, она остановилась и перечитала последнее предложение. Для нее стало сюрпризом, как много информации аналитики АФА смогли добыть из подслушанных фрагментов разговоров. Может, они пропустили полученные звуковые файлы через программу распознавания голоса и языка? Или среди них был кто-то родом из Южной Африки? С помощью Fish они установили номера мобильных телефонов трех ключевых лиц – Бофельта, Ханакина и Амида – и перечислили их в отчете, который Каспер явно в попытке пошутить снабдил сноской. В ней внизу после звездочки стояла «Если среди твоих знакомых есть обладающие законным правом затребовать информацию о местоположении мобильников, эти данные, пожалуй, пригодятся тебе». После он добавил несколько смайликов. Лин улыбнулась, пусть одновременно почувствовала себя и немного неловко. Она обычно избегала данной темы, и все равно Каспер давно понял, что она помогала шведской полиции. Это обычно не приветствовалось среди либертарианцев. Из-за их близких дружеских отношений он пока закрывал глаза на то, что она выбрала себе таких союзников. И поскольку она по-прежнему охотилась за нацистами и негативно относилась к иерархическим и тоталитарным властным структурам. В то же время ей было прекрасно известно, насколько просто бывшие соратники могли занести ее в список врагов. Она смахнула тонкую корку снега с одного из садовых стульев и села на него. Немного в стороне у станции метро Хорнстул свет уличных фонарей и фар машин, смешиваясь с огнями вывесок и рекламных щитов, порождал невероятную какофонию красок, многообразием оттенков, не уступавшую северному сиянию. В отличие от нее, на склоне холма среди скромных домишек, где она сейчас находилась, царил монотонный полумрак. Однако он лучше соответствовал ее нынешнему настроению. Она подняла веточку розмарина к носу и снова погрузилась в свой телефон. Меньше всего материалов АФА удалось собрать об офельте. Лишь несколько СМС, полученных им за время наблюдения и представлявших собой короткие отчеты. Договор 3.1 выполнен. Фаза 4 завершена. Контракт пересмотрен. Связь аннулирована. Они ничего не значили для постороннего. Она кликнула по следующему документу, носившему название Амид. Он оказался наиболее активным у строится. И если верить итоговой справке, в принципе, постоянно разговаривал по телефону, когда приходил в офис Ульф А.С. или уходил из него. Подобно пауку, сидевшему в центре паутины, он все время дергал за какие-то нити, разговаривал с кем-то из персонала компании. или идеологического концерна, чем она скорее являлась. В перехваченных разговорах он обсуждал долгосрочные политические стратегии. И не только с Бофельтом и Ханакеном, но и с людьми, похоже работавшими в различных отделах, занимавшихся именно политикой. Иногда это были псевдонаучные расово-биологические дискуссии, а в других случаях затрагивались более заурядные темы, вроде формирования общественного мнения, организации маркетинга, всевозможных кампаний и дезинформации. В нескольких из подслушанных бесед упоминалась скрытая угроза, фабрика троллей, действовавшая из Швеции. Но Ульф АЭС, судя по всему, развернул активную деятельность во многих странах. Греция, Венгрия, Германия и Польша упоминались в нескольких разговорах в связи с разными событиями. Она нетерпеливо вертела телефон в руке. Идея Каспера о спеленгации мобильников показалась ей не такой уж и глупой. Но у нее было несколько серьезных недостатков. Из опыта прежних расследований Лин знала, что понадобится время, прежде чем датская полиция получит разрешение заниматься этим по запросу шведских коллег. А времени у нее не было. Да и у Каи тоже. Кроме того, в Дании могло происходить то же самое, что и в Швеции. Вполне возможно, у Ульфа АЭС Были контакты в полиции, предупреждавшие их обо всем, что снизило бы шансы освободить ее сестру. Она вернулась к дому, кое-что заметив, наклонилась у террасы, обломала торчавшие из клумбы сухие стебли и разрыла руками землю. Около дома она уже немного отогрелась. Корневые клубни оказались размером с яйцо. Она выкопала десяток и отнесла их к мойке. Ее догадка подтвердилась, это были топинамбуры. Она отмыла их от земли, положила в воду на плиту и снова взяла в руку мобильник. Потом ошарашенная остолбенела Лен Столь. Она увидела себя в сделанном Каспером списке лиц, упоминавшихся в подслушанных разговорах. Он содержал всего три десятка имен. Следующим после нее в нем стоял Рикард Стенландер, потом Эрик Свенсон и Йонберг, и Беатрис. И даже Луиса. Все упоминались в каком-то разговоре, имевшем отношение к Миду. У Ольф А.С. явно был свой человек шведской полиции, который снабжал их информацией. Она продолжила чтение. Большинство других имен казались ей незнакомыми. Вукацерка, Ганнибал. Хотя это, возможно, были не имена, а, к примеру, кодовые слова. кое какие она все же знала. Йорген Кранц, Росомаха, Михаэль Коскинен, но она не обнаружила там ничего о том, кого похитили и везли в Данию. Дождь барабанил по стеклам ресторана «Кобер», расположенного на Хантвер-Каргатан. Находившийся напротив здания полиции ресторан «Мункейк» оказался уже полным, и Рикард выбрал для обеда следующее по удаленности место. Мария отодвинула в сторону тарелку и медленно потягивала кофе. Горевший в окне канделябр распространял приятный желтый свет. Она посмотрела на Рикардо. Он сидел в своем мобильнике. Сосредоточенный взгляд, морщинка между глаз. Брови были слегка опущены, что придавало лицу озабоченную мину. Несколько волосков из них торчали. Примерно то же самое касалось мочек ушей. Там виднелся белый пушок. Она решила напомнить ему об этом вечером. В остальном он по-прежнему выглядел хорошо, несмотря на ненормированный рабочий день и все эти расследования. Даже как-то по-мальчишески. Примерно как во время их первой встречи, состоявшейся восемь лет назад. Еще до того, как между ними проскочила искра. У него все еще были хорошо ухоженные, довольно длинные волосы. А не ежик, который предпочитали многие полицейские. Включая ее бывшего мужа, сейчас трудившегося в национальном оперативном отделе. Рикард торопливо поднял глаза, словно почувствовал, что за ним наблюдают, улыбнулся ей и снова вернулся к гаджету. Мужчины, похоже, старели медленно. Это показалось ей несправедливым. Но вовсе не потому, что Мария не устраивала ее внешность. Однако им ради этого явно не требовалось слишком напрягаться. Даже если бы Рикард не следил за собой. Но он, напротив, был разборчив в еде. Даже ее дочерям нравились блюда, которые он готовил, что она считала высокой оценкой, если учесть, насколько привередливыми они могли быть. Мария выловила последние томаты с своей тарелки, прежде чем официант убрал ее со стола. В общем-то, у них все было хорошо. Однако что-то произошло в последние неделе, Что-то изменилось. Вот сейчас, например. Он взял на обед то же самое, что и она. Снова вегетарианское блюдо. Хотя, насколько она знала, предпочел бы скорее антрекот. В последнее время он слишком старался угодить ей. Как-то она проговорилась, что вегетарианская пища нравится ей больше, чем мясо, которое она никогда особенно не любила, и он согласился. То же самое повторялось и с другими вещами, где, насколько она знала, он придерживался другого мнения. Со всякой ерундой, типа того, что им смотреть по телевизору, чем заниматься в выходные или как поступить с детьми. Он перестал выдвигать контрпредложения, избегал дискуссий, которые могли привести к конфликтам. Словно изо всех сил старался, чтобы их попытка жить вместе проходила абсолютно гладко, но это приводило к обратному эффекту. В результате она постоянно раздраженно размышляла о том, что же он, собственно, хотел сказать, но не говорил. Рикард наклонился к ней. Лойса написала», — сообщил он. Афбер Кроиц выразил готовность сотрудничать». Он, похоже, понял, что бесполезно лгать. Эксперты нашли явные следы в его рабочем компьютере. Сообщение, электронную переписку и инструкции для Росомахи. Мария кивнула. «Я слышала, когда разговаривала с ними», — сказала она. С помощью программы mail клиента» в им удалось отыскать почтовый ящик Росомахи. Даже если какая-то часть материалов там зашифрована, все равно хватает доказательств их сотрудничества. «Да. Росомаха работал под прикрытием по заданию Аффберг Кройтса. Он находился у нас в штате 8 лет, а полгода назад перешел в спецотдел», сказал Рикард, крутя чашку с кофе в руках. Но, судя по почте Росомахи, у него явно был еще один работодатель, о котором Аффберг Кроиц не знал. Связанная с нацистами организация. Нам удалось отследить почтовые сервера и конкретные IP-адреса тех, с кем он состоял в переписке. Но квартира, где они были зарегистрированы, сейчас пустая. И владелец использовал фальшивые документы. Следы ведут в Данию. Но у нас нет никаких реальных имен или физических адресов. Мария рассмеялась сухо. «Могла бы помочь Лин», — заметила она. «Угу», — буркнул Рикард. «Если бы она не растворилась, как дым», — подумал он раздраженно и кликнул по мобильнику. Она давно не давала знать о себе. если вообще не выкинула телефон. Он снова попробовал набрать номер Лин. Ее мобильник по-прежнему выключен. Она боится, что ее отследят. Сказал он и подумал, что опасения Лин были вполне обоснованными. Ее тетка уже предложила им попытаться сделать это. В шутку, насколько он понял. Рикард невольно улыбнулся. Государственная машина против одного человека. Большой брат против анархистки. Ей бы это не понравилось. Он поднялся и надел верхнюю одежду. Афбер Кройц признался в злоупотреблении служебным положением, но утверждает, что он не пытался навредить расследованию или защитить своего человека, то есть Росомаху. Сказал он, покачал головой и, допив кофе, направился к двери. По его словам, он действовал согласно всем правилам и инструкциям, касающимся разведывательной деятельности и работы под прикрытием. но, несмотря на это, он уже подал прошение об отставке. «Возможно, чтобы люди из службы внутренних расследований отнеслись к нему помягче», — добавил он на ходу. Они вышли под дождь и поспешили в участок, стараясь избегать встречных прохожих, которые шли, чуть наклонив вперед свои зонтики, подобно копьям. Мария прижималась к нему. «Почему Афбер -Кройт сделал это?» — спросила она. «Похоже, поначалу речь не шла о правом экстремизме». — ответил Эрик. — Скорее о его карьере. Ненависти к Луисе после того, как она бросила ему вызов. Это была попытка опорочить Лин и Афа, чтобы потом обвинить Луису в недостаточной компетентности. Ведь она, по его мнению, позволила подозреваемой в терроризме родственнице помогать нам с расследованиями. Он открыл дверь здания полиции и, пропустив вперед Марию, добавил «Мне надо закончить рапорт о Росомахе, а потом мы сможем вместе поехать домой». Она кивнула, поцеловала его и исчезла в сторону лестницы. Лин убавила звук звонка. Еще один звонок. Она подождала, пока сигналы прекратились. Снова Рикард. Недавно была Луиса. До нее Эрик. Она не понимала, что их беспокоило. Ей в любом случае ничего не нужно было от них. Они ничем не могли помочь. Она царапала ногтями предплечье. Кожу жгло, словно огнем. Как будто нервы находились прямо на ней. Снаружи, за окном кафе-бара Мелквеста, на деревянных скамейках сидели несколько студентов и дрожали от холода. Одеяло и инфракрасное отопление, похоже, не помогали. Сама она тоже озябла, хоть и расположилась в тепле рядом с барной стойкой. Но, несмотря на это, она вся промерзла. До костей. Бездействие, особенно в ее ситуации, угнетало. После звонка Рикарда, оставленного без ответа, она получила СМС от него. «Чем занимаешься?» «Лаборатория подтверждает, что там была твоя сестра. Позвони как можно скорее». Она закрыла сообщение. После того, как Росомаха прислал ей фотографию Кайи и его застрелили, она не слышала ничего, что помогло бы ей найти сестру. «Может, она была в Дании? Или все еще где-то в Швеции? Вряд ли у людей из скандинавского копья. За их лидером, Карлом Павичем, следили круглые сутки. Клара Рессель сидела в камере. А скрытая правда не занималась акциями. Скорее всего, сестру где-то скрывали люди из Ульф-АЭС. Или... Она судорожно вцепилась в стойку бара. Сжимала ее край, пока это не начало причинять боль. Ульс резко подскочил. Она сделала глубокий вдох, пытаясь взять себя в руки. Кая не могла быть мертва. Наверняка оставались шансы ее спасти. Если бы они казнили сестру из мести, то наверняка нашли бы способ сообщить ей об этом, чтобы причинить боль, вывести из строя. Живот заныл. Если только они не надеялись, что неведение, когда тебя постоянно преследует беспокойство и страх, принесет еще большее страдание. Лин отодвинула в сторону чашку. Кофе не успокоил ее. Она снова посмотрела на лежавший на столе мобильник. Его экран оставался черным. Она ждала новых данных, глубоко дышала. Группа Каспера, пожалуй, могла порадовать ее еще чем-то в ближайшее время. Когда мамаша с коляской захотела пройти мимо, она задвинула под стол черную сумку, которую прихватила с собой с халупы Рикарда. Была готова отправиться в дорогу в любой момент, как только узнает что-то важное. Пододвинув к себе лежавший рядом с мобильником iPad, она снова вошла в него. Ранее она проверила прошлое тех, кто имел отношение к скандинавскому копью, но не обнаружила никаких подтверждений того, что они смогли бы совершить спланированный Росомахо-обмен. Она просмотрела записи в своем мобильнике и нашла данные, которые стащила у Эрика, когда была у него дома около месяца назад. Она вошла в его почту с помощью пароля Marcos Гарри Де Second. и заново активировала свои временные учетные данные через ответную ссылку на его электронный адрес. Потом она подключилась к закрытой сети полиции. Когда полицейская машина с включенной мигалкой затормозила на площади Buses Target, прямо за окном, Лин инстинктивно отвернулась и надела на голову капюшон. Уголком глаза она наблюдала, как полицейские выскочили наружу. Но это были не Эрик и Рикард, приехавшие за ней, а пара молодых парней из участка Седермальма. Они схватили одного из алкашей, сидевших на скамейке в парке. Она узнала его, видела бедолагу несколько месяцев назад во время пожара на нелегальной гавани около ее дома в Танто. Парня выловили там из ледяной воды, когда на его лодке взорвались газовые баллоны. Она просмотрела папки с материалами расследования, за которое отвечал Рикард. Там за последнее время особо ничего не изменилось. Эксперты все еще работали с уликами. Анализ ДНК подтвердил, что найденные в багажнике машины волосы принадлежали КАЕ. Это определили с помощью зубной щетки, принесенной ее детьми. Следов ДНК никаких других людей, кроме Росомахи, обнаружить не удалось. Лин полистала дальше. Пограничники ничем не помогли. Его сестра по-прежнему молчала. Она вздрогнула, узнав, что мать Росомахи нашли мертвой. Она скончалась у себя дома в результате отравления. Ее обнаружили накануне. Почему никто не рассказал ей об этом? На месте преступления нашли отпечатки пальцев Росомахи. Судя по всему, он сам убил ее. Что это означало? Он пытался замести все следы за собой, собираясь сбежать после того, как обменяет Каю на сестру. И почему тогда вмешались датчане? Она продолжила листать и добралась до документа с названием Росомаха. Его содержимое ее удивило. Он, оказывается, имел несколько имен. Фредерик Карлсон и Ругер Естанша, которое, похоже, было настоящим, ведь именно эта фамилия стояла на почтовом ящике его матери. Но все равно они ничего толком не знали о нем, так как его не существовало. Комиссия по безопасности и защите неприкосновенности личности стерла все сведения о нем на основании закона, касающегося работавших под прикрытием. Она продолжила чтение. Фредерик Карлсон было фальшивым именем Росомахи. На это имя у него был паспорт и водительское удостоверение. Под ним он также числился в налоговом департаменте. У нее снова подскочил пульс, когда она ознакомилась с комментарием Рикарда. Столь высокий уровень защиты личных данных могли получать только люди, непосредственно работавшие в структурах вооруженных сил, СЭПа или полиции. У нее потемнело в глазах. Полиции. То есть Росомаха не имел своих людей там. Он сам был полицейским. Вдобавок двойным агентом. Она сжала кулаки и резко встала. Барман кивнул ей в знак прощания, когда она направилась к двери. В ее голове роилось множество мыслей. Росомаха трудился не только на нацистов, но и на полицию. И, по крайней мере, кто-то у них знал об этом задании. Тот, перед кем он был обязан отчитываться. Его шеф. Она не могла ждать больше. бросила взгляд через улицу в направлении станции метро «Мариа Торгет», закинула на плечи ручки сумки и понесла ее как рюкзак. Капли дождя проникали под капюшон, лицо стало влажным, мокрый асфальт блестел. Она даже не смогла взять с собой скейтборд, чтобы периодически на скорости проветривать голову. Мобильник зажужжал. Она торопливо шагнула в дверь торгового центра ИСА, находящегося на Торкель кноценс гаттен прячась от ливня. Не могла допустить, чтобы телефон промок и вышел из строя. Вытерев руки о куртку, она кликнула по сообщению. У нее все похолодело внутри, когда зашифрованное послание запросило кодовый ключ. Оно было от Каспера. Она нажала PGP-код, и текст раскрылся на экране. Он оказался коротким. И его явно писали в торопях, судя по количеству грамматических ошибок. К нему прилагалась короткая видеозапись, 6 секунд. Она нажала play. Сначала увидела только мерцание от попавшего в объектив прямого солнечного света. Потом на экране показались еле заметные контуры, черные силуэты. Солнечные лучи, отражавшиеся от мокрой от дождя земли, едва освещали спрятанные в тени лица. Но ей хватило увиденного. Она поспешила к метро и сбежала вниз по эскалатору. Стоя на перроне, заказала билет через интернет. Следующий поезд на Копенгаген отправлялся в 12.42.